витуха обмыла ее, а Ева перестелила кровать. Тем временем Элен вышла в сад и вырыла могилу для ребенка. Вообще-то этим должен был заниматься Исаак, но он не мог этого сделать. Тихонько помолившись, Элен похоронила мертвые тельцы и послед, забросала могилу землей, а сверху посадила маргаритки и воткнула в землю крест из двух связанных палок. Когда она вернулась в дом, Исаак сидел возле Милдред, вытирая здоровой правой рукой слезы с ее лица. «Когда я умру, ты должен жениться на Элен Виоре. С нею вы совсем справитесь. Тебе нужна жена, а детям мать», — прошептала Милдред. «Тссс», — шепнул Исаак и поцеловал ее в лоб. «Прошу тебя, Исаак». «Ты должен мне это пообещать», — умоляла Милдред, приподнимаясь ему навстречу. «Конечно, любимая», — нежно произнес он, — «пообещай мне, что ты на ней женишься. Подумай о детях и о кузнице. Только она может тебе помочь». Милдред всхлипнула. «Элен, хороший человек. Поклянись, что ты это сделаешь». Не унималась она. «Я поклянусь». «Во всем, чего ты хочешь», — сказал в ответ Исаак, «просто, чтобы ее не волновать». Элен сделала вид, что не услышала его обещания. Увидев Элен, Исаак встал и, не глядя на нее, молча пошел в свою комнату. Милдред уснула от слабости, но когда Элен встала, чтобы пойти в кузницу, она проснулась. «Элен!» — тихо позвала она сестру. «Да?» «Ты слышала, какую клятву дал мне Исаак?» Элен невольно кивнула. «Теперь твоя очередь. Поклянись мне, что ты позаботишься о Марии и Агнесе, и об Исааке. Вы должны пожениться, когда я умру». «Ты скоро выздоровеешь и сможешь сама позаботиться о своих детях», попыталась успокоить сестру Элен. «Нет, я знаю, что я умру». Элен промолчала. «Прошу тебя, поклянись мне!» — прошептала Милдред. Хотя она и спала до этого, но выглядела по-прежнему очень уставшей. Она стала еще бледнее, а щеки и глаза ввалились. Элен сдалась. «Да, Милдред, я приношу эту клятву, но я сделаю все для того, чтобы до этого не дошло. Ты должна выздороветь!» В полдень Милдред действительно стала лучше. Лицо у нее уже не было таким бледным, а щеки раскраснелись. Немного успокоившись, Элен после обеда вернулась к работе и только вечером сообразила, что щеки Милдред красные не от того, что ей стало лучше, а от жара. Повитуха обещала зайти, и Элен с нетерпением стала ждать ее прихода. «По-моему, у Милдред жар», сказала она старушке, когда та, наконец, пришла. Я не могла прийти раньше. Жена-маляра, родила близнецов. Первый ребенок шел ножками вперед, а такие роды всегда проходят трудно. Элен подала старушке кружку пива, а затем миску с теплой водой. Та тщательно вымыла свои узловатые руки и стала осматривать милдред Мне она совсем не нравится, буркнула она. Повитуха приготовила отвар из трав, который носила с собой, и обмыла этим отваром Милдред.